Глава двадцать первая. Я Сэм. С 1 по 10 августа 1977 года. Медбрат Крейг Глассман приехал к себе домой на 35 Пайн-стрит в Йонкерсе под утро. Он с тоской посмотрел на скромный трехэтажный особняк, со всех сторон украшенный пожарными лестницами. Поначалу эта квартира показалась ему большой удачей, но жить в ней оказалось невыносимо. Чуть ли не каждый день, как только он заходил в квартиру и включал телевизор или шёл в душ, к нему в дверь стучали. Дэвид Берковиц, живущий этажом выше, стоял на пороге его квартиры и напоминал о том, что после 12:00 ночи нужно соблюдать режим тишины. «Если вы нашли в законе пункт о том, что нельзя по вечерам включать телевизор или воду, то я буду рад ответить по этому обвинению в суде», — сказал, наконец, Крейг. Поначалу он старался быть вежливым с этим странным парнем, у которого явно было не все в порядке с головой. Но потом ему надоело видеть каждый день его лицо на пороге своей квартиры. По виду Дэвид был не старше Крейга, что-то около двадцати пяти. В этом возрасте ты либо проводишь время в ночных клубах, либо на работе. Но Дэвид не строил карьеру, не интересовался девушками, но всё время всем рассказывал о том, как они должны себя вести. Крейк меньше года назад переехал сюда, когда устроился в больницу Монтефеоре в Бронксе, поэтому не имел представления о том, кто живёт на этой улице, какие сплетни обсуждают тётушки в хозяйственном магазине на углу и какие войны они ведут. Но апартаменты на Пайн-стрит у него стали теперь чётко ассоциироваться с утлаватым лицом Дэвида у себя в дверях. Блуждающий взгляд, то и дело появляющаяся на лице улыбка, болезненный цвет лица заставляли Крейга заподозрить у него психическое заболевание, но никакой жалости он к нему не испытывал. "Я просто требую тишины. Нужно думать о людях, которые живут с тобой в одном доме". По-детски обиделся Дэвид. Если вас раздражает звук льющейся воды, я рекомендую вам обратиться к врачу, сказал наконец Крейк и захлопнул дверь перед докочулевым соседом. Через 15 минут ему нужно было быть в больнице, а все его мысли сейчас занимал этот Берковиц. Он выдохнул, собрался и отправился на работу. Уходя, он привычно взглянул на пожарную лестницу, выходящую из его окна и ведущую на крышу дома. По задумке архитекторов прошлого эти лестницы служили для безопасности жителей Нью-Йорка, в котором пожарные службы никогда не справлялись со своими обязанностями, а пожары случались с завидной регулярностью. Возможно, кого-то эти лестницы и спасли, но эффективнее всего их использовали преступники, которым ничего не стоило подняться или спуститься по лестнице в любую интересующую их квартиру. Крейк подумал, что этот Берковиц вполне может спуститься по этой лестнице к нему в апартаменты и что-то сделать. От этой мысли становилось не по себе. Но приходила она к Метбрату каждый день, когда он выходил из дома. Рабочая смена далась ему тяжело. Домой он приехал глубоко за полночь, плохо осознавая происходящее. Глаза слезились от усталости, к горлу подкатывали приступы тошноты. Он с трудом отошкал ключи от апартаментов, поднялся к себе на второй этаж и долго возился с замком в пыльном коридоре, в котором располагалось ещё несколько квартир. Оказавшись в квартире, он выдохнул. Тут всё было так, как и всегда. Никто не разбил окно и не забрался внутрь. Он открыл окно, чтобы внутрь апартаментов стал поступать хоть какой-то воздух, включил телевизор и буквально рухнул на диван. сил на то, чтобы раздеться или приготовить поесть, не было, но и заснуть в таком состоянии очень трудно. Крейг знал об этом как никто. Справившись с напавшей апатией, он всё же заставил себя принять душ, добраться до дивана и уснуть. Под бесконечные разговоры о ведущихся поисках сына Сэма. Крейг проснулся от взрывов. Его квартира буквально ходила ходуном, казалось, что либо началась бомбардировка, либо случилось землетрясение. И то и другое оказалось маловероятным. Оглядевшись по сторонам, он понял, что взрывы происходят за входной дверью. Десятки хлопков создавали впечатление, что крейк оказался внутри микроволновой печи с готовящимся попкорном. Один из хлопков сорвал железную дверь с петли И в комнату прорвалось ядовитое облако из гари и запаха отходов. Крейг оцепенел. Ещё час он так и продолжал сидеть в ожидании новых хлопков. Наконец он услышал, как кто-то выходит в коридор, и решил выйти и посмотреть, что случилось. Весь коридор представлял собой плачевное зрелище. Кто-то поставил возле двери Крейга коробку с мусором. поджог её и приправил всё это патронами, которые и взрывались всё это время, разметая мусор по полу, стенам и дверям квартир. Вы очень крупно насолили кому-то из соседей, снисходительно заметила выходящая из соседней квартиры женщина. Она неодобрительно осмотрела коридор, а потом вышла на лестницу. Крейк понял, что единственный человек, который мог это сделать, живёт этажом выше. Мужчина побежал в апартаменты Дэвида, но ему никто не открыл дверь, но за дверью явно кто-то ходил. Гласман позвонил в полицейский участок и рассказал о произошедшем. Погодите, Гласман, минуту. Оператор, принимавший звонок, зашелестел бумагами. А вы знакомы с самым Карром, Джеком инан Кассара? Нет, а кто это? Вас и этих людей обвиняют в приверженности к демоническому культу, хмыкнул дежурный. Может, это были демоны? Вы издеваетесь? Вы обязаны приехать, это прямая угроза жизни, вскипел Гласман. Полицейский извинился, И постарался успокоить мужчину, пообещав, что полиция обязательно приедет к нему в ближайшее время. Чёрта в Берковиц, пробормотал офицер полиции Йонкерса, Том Шамберлайн. Что случилось? поинтересовался дежуривший с ним Питер Интервелло. Дэвид Берковиц уже давно был головной болью полиции Йонкерса. Долгое время он писал различные жалобы на соседей, а потом жалобы стали поступать на него. Впрочем, заметили его после того, как кто-то расстрелял собаку Сама Карра. В полиции Йонкерса все знали семью Карров и, конечно, знали лабрадора Харви. Смерть пса расстроила не только Сэма, но и всех, кто знал их семью. Впрочем, сделать что-то было нельзя. Никаких доказательств причастности Берковица к смерти Харви не было. Кроме разве что случая, когда он по ходя пнул пса в живот, да и ничего, кроме штрафа за расстрел собаки, Дэвиду не грозило бы. В доме напротив тоже недавно расстреляли собаку и подожгли дверь одной женщине. Пожар перекинулся на квартиру, и женщину пришлось госпитализировать. Теперь кто-то поджёг дверь Глассмана. Подобные истории случались с завидной регулярностью по всему Йомкерсу. Люди с обострённым чувством справедливости начинали жаловаться на своих соседей, требуя, чтобы все жили по их правилам, а когда не находили поддержки полиции, начинали вершить правосудие самостоятельно. Самым ужасным в этом было то, что практически никогда ничего нельзя было доказать. Интервело ради интереса посмотрел статистику по джогам на Пайн-стрит за этот и прошлый годы. Пришлось сделать скидку на беспорядки 13 июля. Но даже в этом случае статистика выглядела устрашающе. Это не мог сделать один человек, думаешь, банда? поинтересовался Питер Интервелло. Не мог, но это не банда. Нужно найти одного. задумчиво сказал Том. А почему тогда? Потому что можно, резко сказал офицер. Люди начинают совершать преступления, потому что понимают, что можно так делать. В Нью-Йорке почти ни у кого не было оружия до появления сына Сэма, а теперь все увидели, что так можно. Этот Бёрковиц вполне может быть Сэмом. Он подходит по описанию. А Бронкс всего в нескольких милях. 10 минут по шоссе, и ты на месте убийства Донни Лауря. Шамберлайн и Интервелло запросили информацию по Дэвиду Берковицу. Выяснив, что он служил в армии и числился сотрудником охранного агентства, Шамберлайн и Интервелло позвонили в 109-й участок полиции Бронкса, чтобы сообщить о своих подозрениях. Их показания записали, поблагодарили, а когда офицеры спросили о том, когда проведут проверку, оператор положил трубку. Казалось, Сенсор Аманиу извим. Впрочем, офицер убойного отдела полиции Бруклина Джон Фалотико и не собирался его искать. Он хотел найти человека, расстрелявшего Стейси Московец и Роберта Виоланты в парке на его территории. Это он умел. А после того, как он увидел несколько машин из знаменитого отдела Омега, о котором сейчас говорили все, он ещё и отчаянно хотел утереть им нос. и показать, что никому не дозволено вмешиваться в дела на его территории. Взаимная неприязнь между Фолотико и офицером Джо Кофи из отдела Омега заставила Джона снова загореться своим любимым делом. В ночь стрельбы Джон Фолотико, как и полагается, обошел весь район и оставил повестки с приглашением на допрос владельцу каждой машины в округе. Стопка этих извещений оказалась внушительной. Все последующие дни он днём и нощно разговаривал с людьми, которые совершенно не понимали, зачем их вызвали в участок, но были страшно перепуганы недавней стрельбой. Эта бессмысленная работа выматывала и раздражала, но Джон понимал, что только так можно хоть что-то выяснить о преступнике. Единственным настоящим свидетелем был Томи Зайно, которого Фаллотика успел застать на месте преступления. Парень был женат в те часы с своей девушкой, но в лобовом стекле прекрасно просматривалась машина Виоланты. Жайну не видел толком лица преступника, поэтому хорошим свидетелем его назвать было сложно. Стейси Московец умерла спустя 2 дня, а Виоланта вряд ли мог бы когда-нибудь кого-нибудь опознать. Пули задели зрительный нерв, и парень практически ослеп. Один глаз ослеп полностью, а вторым Виоланта в лучшем случае смог бы различать свет и тень после длительного восстановления. Посмотри, кто там остался из неотвеченных, попросил Фалотика, офицера Джеймса Джастиса, который в тот день был дежурным в участке. Джастис кивнул и принялся за дело со всей ответственностью первого года работы. Парень с детства мечтал работать в полиции, и сейчас В разгар поиска убийцы века принять хоть какое-то участие в этом деле ему казалось невероятной удачей. Джастис позвонил по всем повесткам, оставшимся без ответа. По телефонам никто не отвечал, поэтому Джастис запросил информацию по владельцам имевшихся номеров машин. В числе подозрительных осталось всего несколько повесток, в том числе и Ford Galaxy Дэвида Берковица. Пришлось начать обзванивать полицейские участки, к которым были приписаны владельцы машин. — У меня запрос на Дэвида Берковица, — скучающим тоном сказал Джастис. — Берковица? — звенящим тоном ответила дочь Сэма Карра, работавшая диспетчером в полиции. — Да, вам он знаком? — насторожился полицейский. — Он всем в моей семье знаком, — Мы все его ненавидим, сказала девушка и замолчала на какое-то время. Выдохнув, она всё же рассказала о том, что недавно Берковиц расстрелял собаку её отца, а ещё несколько месяцев назад, скорее всего, так же поступил с ещё одной женщиной, а ещё написал от их имени каким-то людям письмо. Если бы меня спросили, знаю ли я сына Сэма, я бы указала на Берковица, выдохнула девушка. В этот момент всё встало на свои места. Сотни полицейских машин с воем сирен направились в Йонкерс по адресу Pine Street 35, чтобы арестовать преступника, державшего в страхе весь город. Примерно так выглядит сцена ареста в любом детективном сериале, но на деле так не происходит почти никогда. По одной простой причине: Ничего и никогда не становится на свои места. Отправляясь на задержание, никто никогда не уверен в том, виновен ли человек на самом деле. Узнав о разговоре с дочерью Сэма Карра, Фолотика получил основание для получения ордера на обыск, но выдавать его не спешили. Вся полиция сейчас была занята подготовкой к демонстрациям, назначенным на сегодняшний вечер. Судя по слухам, они вполне могли бы сравниться с той катастрофой, которая случилась меньше месяца назад, 13 июля. "Давай поедем в Йонкерс. Подождём мордера уже там", предложил Фалотика своему напарнику Билли Гарделла. В запросе на ордер ничего не говорилось о сыне Сэма, так как лишнее внимание могло только увеличить время выдачи бумаг. Гарделла согласился, не раздумывая. Они сели в машину и отправились из Бруклина в Йонкерс. На самом деле, я сразу зацепился за фамилию Беркович. Мне показалось странным, что еврей ночью по какой-то причине приехал в итальянский район. Всем же понятно, что это опасно. Что ему было там делать? Джон Фалотика, офицер, арестовавший Дэвида Берковича, Ещё никогда Нью-Йорк не выглядел так мрачно, как в том августе 1977 года. Кое-кто из владельцев магазинов решил закрыть на несколько дней свои лавки, а кто-то так и не смог открыться после беспорядков 13 июля. Сейчас была середина дня, поэтому на улице почти не было людей. Повсюду виднелись разбитые витрины домов. В довершение всего, По пути нужно было проехать мимо нескольких станций метро. Поезда на наземных станциях выглядели печальнее всего. Вагоны были изрисованы, почти в каждом была хотя бы парочка треснувших и покрытых паутинкой стёкол. Внутри виднелись лавки с разодранными спинками сидений. Прекрасный, покоряющий своим фальшивым блеском и обещанием успеха Нью-Йорк, казалось, неукротимо падал в бездну. Мэр Абрахам Бим в те дни буквально круглосуточно раздавал интервью и обещания. Но от его успокаивающих слов почему-то становилось ещё страшнее. Дом 35 по Папаин-стрит выглядел типично для этого района. Небольшая улочка Ёнкерса казалась даже в некоторой степени уютной. Тут работали магазины, в витринах были стёкла без единой трещины. А на углу двое каких-то людей отчаянно спорили. Несмотря на то, что эти двое готовы были прямо сейчас подраться, их голоса успокаивали. Когда Джон Фалотика и Билли Горделл приехали в Йонкерс, ордер всё ещё не был выписан, поэтому они решили пройти внутри дома, чтобы осмотреться. Вы не знаете, где Видоберковица? поинтересовался Джон Фалотика у выходящего из дома мужчины. Вы из полиции? Ну наконец-то. Я уже не верил, что вы вообще приедете, воскликнул Крейк Глассман. Погодите. А вы по какому поводу звонили в полицию? насторожился Джон Фалотику. Крик Глассман рассказал обо всём, что произошло. Он был страшно зол на то, что полиция проигнорировала его заявление. Но горел желанием сделать всё возможное, чтобы Дэвид Беркович больше никогда не появлялся в Йонкерсе. Медбрат с готовностью показал полицейским машину Берковича и стал рассказывать всё, что ему было известно о соседе сверху. Он сейчас дома? спросил вдруг Джон Фолотико, разглядывая содержимое салона машины Дэвида. Дверь он не открывает, но я с утра слышал его шаги. Прямо сейчас можно к нему подняться и посмотреть, если хотите. Крейк указал на пожарную лестницу. Фалотика покачал головой, поблагодарил молодого человека и попросил его подняться к себе. Когда Крейк ушёл, Джом подвёл напарника к машине и указал на пассажирское сиденье рядом с водителем. На нём сейчас лежал массивный револьвер, напоминающий тот, что был у сына Сэма. Ордер всё ещё никто не выдал, но в участке сказали, что к вечеру он обязательно будет. Но сейчас все были так заняты подготовкой к беспорядкам, что верить этому обещанию было глупо. Он выходит. Как можно тише сказал, высунувшись на пожарную лестницу Крейк Глассман. Офицеры полиции кивнули и разошлись на разные стороны улицы. Дэвид, как и всегда, сбежал по лестнице, выдохнул И спокойно вышел из дома к машине. Как только он захлопнул дверь машины и открыл окно, чтобы в раскалённом от жары салоне появилось хоть немного воздуха, на него направили пистолет. "Дэвид Берковиц, вы арестованы", сказал Джон Фалотику. Дэвид скосил глаза в сторону лежащего рядом револьвера и заметил ещё одного полицейского. "Э-э Не Дэвид Берковиц, ответил Дэвид. Офицер Фолотика переглянулся с напарником. Он явно не ожидал такого ответа. В таком случае, представьтесь. Дэвид откинулся на спинку сиденья, улыбнулся и совершенно спокойным тоном сказал: "Ты знаешь, кто я. Я сын Сама". Психиатрическая больница Округа Кингс, 1978 год. «Почему вы не убили Сэма Карра?» — поинтересовался Дэвид Абрахамсон на одной из последних встреч с Дэвидом Берковицем. «Странный вопрос. Я пытался договориться с демонами, чтобы не убивать людей. Почему вы сейчас это спрашиваете?» «Да, но ведь Сэм Карр не человек, верно? Он же демон». Вы сейчас издеваетесь? Вы же были во власти демонов, когда пришли убить лабрадора Сама Карра, верно? Лучше убить собаку, чем человека. Демона вы имеете в виду? Насколько я помню, Сам Карр выбежал, услышав выстрелы, и вы могли беспрепятственно убить двух демонов вместо одного. К чему вообще эти вопросы? Мне сложно объяснить сейчас свои действия. Я был не в себе и не вполне контролировал себя в тот момент. Вы действительно сейчас пытаетесь объяснить поведение человека в психозе логически? Я просто никогда не наблюдал такого интересного, сложного и лаконичного психоза. Чисто профессиональное любопытство. Дэвид Беркович сейчас заметно нервничал. Впервые за всё время он стал юрзать на стуле. Сам того не заметив, он съехал на самый край сиденья. Его ноздри нервно раздувались, глаза бегали, а дыхание было таким ровным, что было видно, как он его пытается контролировать. Галлюцинации и бред сложные и довольно редкие симптомы, которые стали занимать умы врачей задолго до того, как психиатрию признали областью научного знания. История знает немало случаев, когда человека с очевидными признаками галлюцинаций или бреда признавали ясновидящим, пророком или святым. И иногда это были мошенники, иногда люди искренне верили в то, во что им хотелось поверить, а иногда это действительно были галлюцинации. Вот только в последнем случае человек всегда страдал от своих симптомов. собственно говоря, именно этим галлюцинации и отличаются от фантазий. Болезнь начинается только в тот момент, когда начинает наносить существенный вред человеку, портить качество его жизни. Единственным случаем, когда сложные галлюцинации являются хорошим симптомом, можно назвать делирий. Изменённое состояние сознания, часто встречающееся при крайнем психическом и физическом истощении. Часто его можно наблюдать у людей с алкогольной зависимостью и при очень тяжёлом течении болезни. Обычно такого рода галлюцинации представляют собой множественные повторяющиеся образы: полчища крыс, пауков или других насекомых. Такие галлюцинации крайне тревожный знак. Но значительно хуже, если при отсутствии лечения галлюцинации начинают вдруг таять и уменьшаться в размере. Иногда это свидетельствует о нормализации состояния, но чаще о приближении агонии. Так очень часто человек за несколько секунд до смерти говорит о том, что ему мерещится паутинка. Это значит, что мозг уже не способен родить сложные образы, но простой защитный образ паутинки всё ещё доступен сознанию. Галлюцинации при шизофрении свидетельствуют о том, что болезнь прогрессирует. Чем более простые образы мерещатся сознанию, тем проще купируется состояние, тем легче протекает психоз. Самыми элементарными образами можно назвать вспышки света или отдельные звуки, которые недоступны взгляду или слуху других людей. Полноценные слуховые галлюцинации встречаются довольно часто. Человек в таком состоянии может слышать отдельные слова Беспрестанный разговор или приказы и директивные установки. Последний вариант считается наиболее тяжёлым. Зрительные образы люди видят реже, но и они не являются чем-то уникальным при течении болезни. Сложные зрительные и слуховые образы, вплетённые в реальность, явление крайне редкое и свидетельствующее о тяжелейшем течении психоза. Дэвид считал, что бродячие собаки по рождению дьявола под предводительством шеститысячелетнего пса генерала Космо в облике чёрного лабрадора Харви. Семья Кассара, Самкар и Крейг Глассман относились к числу главных демонов, которые требовали от Дэвида всё новых жертвоприношений. Сложные, хорошо вплетённые в реальность образы, явственно говорили о тяжёлом состоянии психоза, в котором человек не может контролировать своё поведение. Вот только эти демоны отступали, когда начинался дождь. За несколько дней до убийства Донны Лаури Дэвид вышел на охоту, желая убить кого-то, но как только пошёл дождь, голоса демонов стихли. Дэвид Абрахамсон ни раз в своей жизни не наблюдал психотические состояния, но никогда не видел столь послушных демонов и столь логичного мира галлюцинаций. Чем отличаются фантазии от галлюцинаций? Есть ли шанс у человека с бурной фантазией переступить грань реального и оказаться в выдуманном мире? Тысячи людей пытались, но ещё никому не удалось. Сколько бы наркотиков ни было принято, Сколько бы алкоголя или медикаментов ни употребил человек, он не окажется в другом мире. Вполне вероятно, ему удастся добиться более или менее простых образов, которые сознание примет за реальность, но не более того. Галлюцинации всегда несут вред. Их невозможно контролировать, и они всегда не связаны с реальностью. С каждым из этих признаков можно поспорить. Известны случаи, когда человек учился контролировать свои галлюцинации. Не всегда галлюцинации успевали навредить. А о том, в какой связи с реальностью находится область галлюцинаций и бреда, написаны сотни томов. Тем не менее, если все три признака галлюцинаций не соблюдены, речь идёт о фантазиях. Дэвид мог контролировать свои состояния, соотносил их с реальностью, писывал в свою систему ценностей, и они вредили лишь окружающим, но снежностью и любовью оберегали его. Галлюцинации требовали расстрелять девушек, но с первыми каплями дождя они передумали, да ведь хотел убить своих демонов, но ограничился расстрелом пса, а когда вышел ещё один демон, решил убежать, опасаясь преследования. Как вы думаете, почему голоса прошли поинтересовался психиатру Дэвида, который вот уже несколько минут ерзал на стуле. «Я бы не сказал, что они прошли, но они определенно стали тише. Полагаю, дело в лечении, которое вы применили». В конце фразы Берковиц обезоруживающе улыбнулся. «Если честно, никогда не слышал о том, что витамины имеют столь целительный эффект. По вам можно писать научные работы». С той же интонацией и такой же улыбкой заявил психиатр. Руки Дэвида Берковица задрожали, но он быстро сжал их в кулаки. Немного неряшливо выглядящий парень, который только что казался безобидным, беспомощным и не приспособленным к реальной жизни ребенком, превратился в разъяренного мужчину, который был готов ударить своего собеседника. Впервые он так ярко демонстрировал свои эмоции. Возможно, даже впервые в жизни. «Не понимаю, на что вы намекаете, но вы правы, они сами виноваты. Люди должны жить по правилам и в мире. Если твоя собака воет по ночам, то какого черта ты удивляешься, что ее застрелили? Эти девушки соглашались на секс через 15 минут после знакомства. Им не важно было, что за человек ведет их в машину». Они были красивыми и успели прожить яркую жизнь. Они успели всё, чего хочет каждый, но продолжали нарушать правила. Конечно, это ведь не для них правила, а для кого-то другого. Они возвращались домой за полночь, ночевали с парнями в машине и гуляли в подворотнях с подругами. На что они надеялись? Если бы не я им объяснил, то кто? Санитары вывели Дэвида Берковица из комнаты. А психиатр ещё долго не мог прийти в себя после услышанного. Он был бы рад, если бы Беркович оказался сумасшедшим. Он как никто хотел этого, да и все вокруг требовали от него диагноза. Можно было бы всё объяснить безумием и демонами, а потом постараться забыть об истерии, которая моментально распространилась по всему городу. Намного страшнее оказалось понимание того, что Дэвид Беркович вполне отдавал себя отчёт в своих поступках это означало что в какой-то момент так может поступить каждый утвердившись в том что ничего хорошего ему в жизни не светит он взял оружие и пошёл учить людей как правильно себя вести ещё страшнее было понимать что большинство людей разделяли его мысли но просто не решались взять в руки оружие Дэвид Берковиц показал людям, что так поступать можно. И это было намного страшнее всего того, что он совершил. "Почему вы пришли к такому выводу?" спросил офицер Джон Фалотика, когда узнал, что психиатр написал своё заключение. "Ты когда-нибудь арендовал квартиру?" усмехнулся врач. "Я в молодости арендовал довольно долго. Так вот, А жильцы апартаментов всегда казались мне демонами. Владельцев собак мне хотелось убить приблизительно дважды в день, а владельцам апартаментов я желал упасть с крыши по несколько раз в день. Разница между мной и Берковицем только в том, что я так не поступал. Страшно не то, что Беркович монстр, намного страшнее понимать, что он обычный человек, такой же, как все.